Рославлев. Роман. 1831 год. Не завершен. Фрагмент под названием «Отрывок из неизданных записок дамы. 1811 год». Опубликован в 1836. Полина. Условное литературное имя героини пушкинского романа, полемически направленного против патриотического сочинения Загоскина «Рославлев или русский» в 1812 году. 1831 год. Героиня Загоскина Пелагея Полина Николаевна Лидина. Невеста главного героя Рославлева в самый разгар Отечественной войны выходит замуж за француза и страшным образом расплачивается за это. Загоскинский Раславлев — роман из военной истории. Любовный конфликт в центре его сюжета, но не покрывает все романное пространство. Мир Раславлева подчеркнуто мужской немногочисленные героини незагоскина вдохновляют многочисленных героев, приводя их в отчаяние или хотя бы раздражают. но как бы ни были впечатляющие трагичными судьбы женщин они не могут претендовать на сюжетную самоштабность мужчинам у них нет права самостоятельно мыслить, хотя они вполне способны самостоятельно поступать смиренно или же своевольно в основном Исключая предельно искреннюю, хотя и не слишком интеллектуальную Оленьку Лидину, сестру Полины и будущую жену Рославлева, они плывут по идеологическому течению. Между тем, Загоскинский рославлев вопреки установке на Вальтер-Скотовскую занимательность и даже во вред ей, роман прежде всего идеологический. Чем более независим тот или иной персонаж от общего мнения, Чем самобытнее его патриотические суждения, тем выше его удельный вес в сюжете Все это относится и к Полине Она хороша, умна, однако не в состоянии ясно сформулировать свое отношение к надвигающейся войне с Наполеоном У нее другое на уме и на сердце Ей сделал предложение романтический офицер Владимир Рославлев Она отсрочила решение на год Сестры Лидины, как описывает их сам Рославлев, имеют романную внешность, спародированную еще в портрете Ольги Лариной, показанной глазами Ленского в Евгении Онегине. Светлые волосы, голубые глаза, у Полины, кроме того, взоры вечно томны, унылы. Страшной балладной полночью, во время народной войны с Наполеоном, русская Полина венчается в кладбищенской церкви с французом Синекуром. Она была влюблена в него еще в Париже, но граф был женат. Теперь жена француза умерла. Он пленник, и он свободен. Любовь, смерть, вечность, родина, измена, верность сливаются неразличимо. Отныне Полина во власти рока. Из героини нравоописательного романа она мгновенно превращается в героиню романа ужасов. И надолго выбыв из сферы активного действия, где безраздельно царят мужчины, сознательные патриоты, вновь появляется перед читателем именно в этом жанровом ореоле, чтобы в конце концов умереть страшной смертью. По прочтении романа Загоскина «Раздраженный Пушкин», два с небольшим года назад поддержавший Юрия Милославского, немедленно решил переписать его, и в 1831 приступил к своему Рославлеву характерно что в центре повествования оказывается женский образ ведется оно от лица подруги той московской княжны которую загоскин якобы вывел под именем полины границы литературы как бы раздвигаются пушкин прибегает к смелому приему романными средствами восстановить картину реальности вымышленной героини загоскина он противопоставляет ее вымышленного прототипа пушкинская полина Не просто пламенная патриотка, в последнем эпизоде незавершенного романа она сообщает повествовательнице о смерти, которую обрел на поле Бородина брат княжны и жених Полины Алексей. Он счастлив, он убит за спасение России. Куда важнее, что она обладает самостоятельностью характера и независимостью суждений, именно тем, чего Загоскин лишил своих героинь. Да, она воспитана на французских книгах XVIII века, От сочинений Монтескио до романов Кребельона Да, она знает Руссо наизусть А Сумарокова, единственного русского автора в отцовской библиотеке, не читала И, подобно Татьяне Лариной, вообще с трудом разбирает по-русски Но это не из-за отсутствия патриотизма Тем более не по причине женской неразвитости Просто российская словесность ее эпохи слишком бедна Зато у нее есть разум и смелость идти наперекор свету Когда все охвачены поверхностной наполеономанией Полина славит народный патриотизм Когда все меняют французские вина на кислые щи Она демонстративно говорит по-французски в общественных местах Когда московские кумушки перестают взирать Как на выгодного жениха, на молодого графа Мамонова Отдавшего свое имение на алтарь Отечества Полина во всеуслышание восхищается графом, а когда все, подобно сочувственно изображенным героям в взахлеб читают пошлопатриотические простонародные листки графа Растопчина, она оскорблена до глубины души лживостью этих полицейских объявлений. Женщин, на которых Полина хотела бы походить, от княжны Дашковой до мадмуазель де Стюль, Последнее во время посещения Москвы обращает Наполину внимание. И от Марфы-посадницы де Шарлоты Корде отличает мужской ум и решительность. У героини Пушкинского Рославлева цельный характер. Ей незачем менять жанровые маски. Из нравоописательной сферы перемещаться в готическую. Эпизод с синекуром освобожден от надуманно-романных наслоений, роковых страстей и кладбищенского антуража. Просто отец Полины выпросил у губернатора позволения поместить нескольких пленных офицеров в своем имении. Синекур, ему двадцать шесть лет, выделяется внешностью и умом. Он принадлежал хорошему дому. Полине он интересен как равный собеседник, а не как любовник. Еще один антизагоскинский мотив – возможность дружбы между мужчиной и женщиной. Именно Синикур объясняет ей великий стратегический смысл русского отступления и зловещий для французов смысл московского пожара что почитать гуковский об источнике рославлева петрунина ушкин и загоскин что посмотреть к сожалению ничего